Глава 18. За стойкой находился незнакомый партье. Он с благодарностью принял чаевые и наличные за номера, однако бросил через плечо Джека настороженный взгляд в угол. Там, прикрываясь дырявой газетой, сидел мужчина в летнем фланелевом костюме. "Приезжайте к нам ещё", сказал партье. "В следующий раз, когда будете в нашем городе. Вы, кстати, откуда приезжали?" Джек и Рон переглянулись. Партье явно выполнял чьи-то указания. "Вообще-то мы из пригорода" Да? А из какого? Что-то ты слишком любопытен, строго заметил Рон. Уж не грабители или наводишь на своих постояльцев? Полиция известна о твоих фокусах. И он потянулся к диспикеру на стойке. Партье этот жест не испугал, из чего следовало, что он выполняет указания самой полиции. Прошу прощения, если обидел вас, господа. Всего хорошего. Джек и Рон повернулись и пошли к дверям на ходу маскируясь вялыми морковками. Эй, приятель, Уже на улице обратился Джек к швейцару. "Не поймаешь ли нам таксис?" "Конечно, сэр." Швейцар взмахнул рукой и сразу остановил машину. "Спасибо, приятель", сказал Джек. "Спасибо, приятель", повторил он и сунул швейцару пару батов. "Благодарю, сэр." Пассажиры уселись в такси, и машина тронулась. Швейцар посмотрел ей вслед, сунул деньги в карман и пробормотал: "Педерасты, наверное." Он не заметил, как из-за угла выехал еще один автомобиль и, мигнув поворотами, увязался за такси. «Так я не понял, мы куда едем-то?» – спросил таксист, посматривая на Седоков в зеркало заднего вида. «В аэропортс, конечно-с», – ответил Джек. «Только сначала-с?» – он сплюнул морковки в ладонь. «Немного поездим по городу, время еще есть». «Хорошо, вы платите, я катаю», – пожал плечами таксист, еще раз взглянув на пассажиров. Кататься подсаживались многие, а потом сбегали у светофора или у проходного двора. Но эти двое выглядели солидно: в добротной одежде, при багаже, правда, подцвистывали при разговоре, но в этом ничего страшного не было. Пьянрасты, наверное, подумал таксист. Ладно, прокачу с ветерком, сказал он и сделал неожиданный поворот. Джек повалился на Барнаби, и тот едва не подавился морковками. Он уже хотел высказать таксисту всё, что думает о его искусстве вождения, когда сзади послышался такой визг покрышек, что они с Джеком резко обернулись. Тёмную машину несло юзом, и она едва избежала столкновения с ехавшим навстречу автобусом. "Дебилы ещё водятся на наших дорогах", пояснил таксист и, прибавив скорости, обошёл лакированный БМД, водитель которого покосился на такси и тоже надавил на газ, восстановив справедливость. "Вот придурок", прокомментировал его поведение таксист. "Я бы таких убивал". Пусть тебе едет. Давай ещё куда-нибудь свернём, предложил Джек. Он опасался, что соревнование с БМД может привлечь к такси внимание дорожной полиции. "Не проблема, сэр. Вы платите, я сворачиваю". С этими словами таксист резко дёрнул руль, и автомобиль едва ли не на двух колёсах проскочил в узкий переулок. И снова сзади раздался визг покрышек. Тёмная машина, как привязанная, двигалась следом. "Эй, да этот парень преследует нас?" догадался водитель. Вы случайно ни от кого не убегаете? Нет. Нет. Одновременно замотали головой Джек и Рон. Тогда ладно. По лицу таксиста было видно, что он не поверил. Лишь бы до стрельбы дело не дошло. Они понеслись дальше, но хвост не отставал. Нужно что-то делать, Джек. Если это полиция, скоро они все сюда сбегутся. Хорошо. Давай ловить на живца. Эй, останови возле того проходного двора. У проходного? Таксист враждебно зыркнул в зеркало. Не бойся, не обманем. Джек перегнулся через спинку и положил на сиденье 50 батов. Я и не думал бояться, сэр. Большое вам спасибо. Обрадовался таксист и так надавил на тормоз, что Барнаби прикусил язык.